подписано. Ты пьян. Я тебе в другой раз позвоню. Только помни, Пип, держись подальше от водки. Я положил трубку, взглянул на экран. Ладно. Так, значит так. Если передумаю, найдется какой-нибудь олух-компьютерщик, который все восстановит. Да только не похоже, что я передумаю. Я снова снял трубку, набрал номер. Ангус Фрейзер Стюарт. «О, здравствуйте, доктор Фрейзер Стюарт! Это Майкл Янг. Чем могу служить? Я насчет моей диссертации. Вы внесли исправления, о которых я просил? Видите ли, я понял, что вы были к ней несправедливы. Прошу прощения, сэр. Она еще у вас? Оригинал? Полагаю, да. Валяется где-то в столе. А почему мы спрашиваем? Да я вот подумал, не сильно ли вас затруднит достать мою диссертацию?» и взглянуть на нее еще раз. Он неодобрительно фыркнул, бросил трубку, и я услышал, как выдвигаются ящики письменного стола, а где-то на заднем плане тенькает, тренькает и бренькает странноватая индонезийская музыка. Вот она передо мной. Что нового я смогу в ней увидеть? Или на ее полях записаны симпатическими чернилами блестящие исторические озарения, которые только теперь и стали зримы? Что? Простите, мне следовало попросить вас об этом еще пару недель назад. О чем юный Янг? Мое время, знаете ли, не так, чтобы совсем лишено ценности. Если вы отсчитаете первые 24 страницы, первые 24, да, готово. И что мне с ними сделать? Положить на музыку? Нет. Я хочу, чтобы вы свернули их в трубку, такую, знаете, плотную-плотную. И хочу, чтобы вы взяли эту трубку, засунули ее в вашу жирную, тщеславную, самодовольную задницу и продержали там с недельку. Думаю, так вам удастся оценить ее по достоинству. Приятного дня!» Я положил трубку и некоторое время просидел, в хихикая. Телефон звонил. «И пусть его!» Я работал с компьютером, набирал тексты ойли-мойли. «Может, мне удастся нажить состояние, занявшись рок-н-роллом. Не исключено. Ничто не исключено. Минут через пятнадцать я встал и пошел бродить по дому, переходя из комнаты в комнату. Этот маленький дом всегда нравился мне. И до Гранчестерских лугов с их высокими травами рукой подать, и от центра здешней жизни не очень далеко. Так я думал прежде. Но теперь дом представлялся мне удаленным на многие-многие мили от всего на свете» или, может быть, это я, удалился от всего на многие мили? Что со мной? откуда эта пустая дыра в душе. Чего мне не хватает? Я услышал, как открылась и захлопнулась крышка почтового ящика, услышал, как что-то шлепнулось на коврику входной двери, и пошел посмотреть, что там. Всего лишь Кембридж Ивнинг Evening News. «Не забыть бы отказаться от доставки», — напомнил я себе. «Нечего деньги тратить». Я подошел к кухонному столу и начал убирать с него остатки завтрака. Ну и что же дальше? Жизнь, посвященная мытью тарелок после завтрака. Квартирка на одного человека. Посудомоечная машина, установленная на экономную мойку. Вакуумная затычка для винных бутылок. Ночи, точно в середине постели. И вдруг в голове у меня заплясал маленький гоблин. Нет, невозможно. Я потряс головой. Гоблин, не обратив на это никакого внимания, продолжал выделывать коленца. Послушай, сказал я себе, я вовсе не собираюсь стешить этого бесенка, занимаясь проверкой. Это невозможно. Невозможно. И точка. Острые каблучки гоблина начали причинять мне боль. А, ладно, черт с ним. Сейчас я тебе покажу. Пустое это дело, пустое. Громко топая, злясь на себя за уступчивость, я направился в прихожую. Наклонился, поднял газету и вернулся на кухню. «Ну и ничего, — сказал я. — Совершенно ничего в ней не будет. Я положил газету на стол, все еще не решаясь заглянуть в нее. Но надо же как-то угомонить этого дурацкого настырного гоблина. В Аденбрук поступила жертва амнезии». «Вот я же ей не понимаю, зачем я в этом ввязываюсь», — сказал я себе. «Ну, сам посуди. Ведь безнадежно же. Наверняка какой-то старый пропойца надумал получить на ночь постель. И почему я должен?» Вчера ночью в больницу Адденбрук привезли студента колледжа Сент-Джонс. Кембриджские полицейские заметили его перед рассветом, бродившим по рыночной площади в состоянии полного замешательства. Студент